делосец повел таис из подземелья через залитый ослепительным светом дворик в верхний этаж надвратного пилона последовавшие семь дней и ночей заполнили странные упражнения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 Не лежала перед ней более прихотливыми и извиливыми дороги, проходящие бесчисленными поворотами от света к тьме, от рощ к речкам, от холмов до берегов моря. И везде ждет неведомое новое манящее.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 и Пифагор, знаменитый ученик Орфиков, Пелазг с острова Самоса, который увел Орфиков в сторону от древней мудрости, придавшись игре чисел и знаков под влиянием мудрецов Урсалима. «Не будет», — говорили философы старо-орфического толка, «не колесо, вечно совершающее круг за кругом, а спираль».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 примут подобную же концепцию происхождения космоса, исключив лишь землю из главенства во Вселенной. За двенадцать веков до Таис родился миф о Самсоне, ослепленном богатыре, прикованном к мельнице и осужденном вечно вращать ее колесо. Издревле вращающийся небосвод сравнивался людьми с мельницей. Как уйти от колеса, от безысходности кругов жизни и судьбы? Орфики решили эту проблему по-своему. На сей поры можно найти их наставления на золотых медальонах, которые они надевали на шее своим умершим. Когда-то мимо жажда и душа умершего плелась по подземному царству через поля белых лилий, асфаделей.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 И Делосский философ отпустил Таис. В последующие дни он учил ее правильному дыханию и развитию особенной гибкости тела, позволяющей принимать позы для сосредоточения и быстрого отдыха. С детства вышкаленная физически —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 и Егой раскололась на две различные веры. Первая взяла многое от обожествлявшего женщину Крита из критской колонии Газа и древнего города мудрости библоса Знаменитый храм Соломона построен по подобию критских дворцов с помощью строителей Гебала библоса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 Это неразделенная любовь. Она обрекает человека на невыносимые муки. Мир становится для него Нессовой одеждой. Примечание. Отравленная одежда убитого кентавра Несса, которую на дело никак не смог снять Геракл. Бог такой любви, Антерос, изобретает все новые уязвления и мучения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 Она только укрепит твой путь, возбуждая скрытые силы. Для того я и обучал тебя. А грозные спутники Антероса, месть и расплата, зачем тебе следовать им? Нельзя унижать и мучить мужчину так же, как унижаться самой.